Интерлюдия. Глава 43. Последняя борьба. Я, Левелин Друри, был настолько поглощен фантастической историей старика, бегло читающего ее с отвратительно написанного манускрипта, а также метафизическими доводами, следовавшими за его рассказом видений, которые он так искусно преподносил, что я едва следил за ходом времени. Все, что я слышал, побудило меня думать о том, что рассказ был частью его повествования. Увидев, что он приостановил чтение, свернул манускрипт и положил его в карман, я вновь вернулся к материальным вещам и, взглянув на часы, заметил, что они показывали позднее время. Завтра вечером, сказал он, я вернусь в 9 часов. За это время, если вы все еще сомневаетесь в любой из частей моей истории или хотите дополнительную информацию по любому вопросу, связанную с моим путешествием, я буду подготовлен к тому, чтобы ответить на ваши вопросы. Однако это будет вашей последней возможностью, поэтому предлагаю вам сделать Замечания по всем вопросам, которые вы хотите обсудить. Затем в своей обычной, уравновешенной, восхитительно вежливой манере он раскланялся и ушел. Следующий день я провел, просматривая наиболее сомнительные особенности его истории и вспоминая некоторые сделанные утверждения. Помня об унижении, которое я испытал при своих предыдущих попытках его опровергнуть, я решил отобрать такие темы, которые казались для объяснения наиболее трудными и с азартом атаковать старика. Признаюсь, что несмотря на несколько моих неудач и его успешные и постоянно проливающие свет объяснения в отношении произошедших с ним событий, предвосхитившие многие сомнения, приходившие мне на ум, недобрые предчувствия в отношении достоверности истории все еще владели мной. Если эти выдающиеся эпизоды были правдой, то могла бы быть такая вещь, как выдумка. А если не все правда, то где же заканчивается действительность и начинается фантазия? В этой связи я посвятил следующий день размышлениям над моим планом нападения так как чувствовал, что меня вызвали на последнюю борьбу. Под конец следующего дня я почувствовал свою способность избавиться от него, и, чтобы дальше испытывать его, я дважды закрыл дверь моей комнаты, когда наступила ночь сначала на ключ, а затем на болт изнутри. Я решил снова заставить повиноваться его команде и материю, как он это делал при нашей первой встрече. Читатель помнит, что профессор Чикеринг считал до случай иллюзией, и, признаться, время затуманило в моем уме яркость происшедшего, так что я решил удостовериться в данном вопросе. Поэтому на следующий день около девяти часов я сел, уставившись на болт около двери, и решил не отвечать на его стук. Он не оставил мне шанса пренебречь ответом на его легкий стук. Когда часы пробили точно девять ударов, дверь бесшумно повернулась на петлях, волшебник вошел, и дверь снова закрылась. Болт не двигался, а ручка не вращалась. Планка прошла через предохранительную защелку и вернулась на свое место. Я вскочил с кресла и взволнованно и резко пронесся мимо гостя. Я схватил ручку и за все силы дернул ее. Тщетно. Дверь была заперта, а болт завернут. Затем я повернулся к своему посетителю. Он спокойно уселся на свое привычное место. Ему явно не удалось заметить мое замешательство. Хотя, должно быть, он осознавал, что выдержал мое первое испытание. Это отчетливое поражение в самом начале нашего предполагаемого сражения произвело удручающее впечатление. Тем не менее, я сделал попытку уравновесить себя и, усевшись напротив, посмотрел в лицо своему неприятелю. Спокойный, с достоинством с бровью философа и самообладанием филантропа, совершенный тип джентльмена и культурного ученого, мой гость, настолько же безмятежный, насколько самодовольный, не будучи назойливым, оставался приглашенным участником моих удобств у камина или даже хозяином самим по себе. Он положил шляпу на стол, погладил свою прозрачную седую борду и сказал «Ну?». Я принял вызов, так как слово, на котором он сделал ударение, было вызовом, и набросился на него в надежде поймать неподготовленным, резко сказав «Я сомневаюсь в возможности существования большой пещеры, такой, как вы описали. Сверхтяжелая масса земли раздавила бы и сильнейший металл. Человеку неизвестен ни один материал, который смог бы выдержать давление, из которого был бы сделан свод такой величины, как вы описываете. Материал не устоял бы, даже если бы крышу сделали из стали. Не будьте так сумевелены, ответил он. На каком основании вы делаете это утверждение? На основании здравого смысла, в противоположность неразумной гипотезе. Должно быть вам известно, что есть предел силы всех вещей. Нет такого вещества, которое способно создать свод в тысячи миль, составляющего, по вашему утверждению, диаметр крыши вашего внутреннего моря. — А, — ответил он, — так вы снова разбиваете свои теории и мои факты. Ну, тогда позвольте мне задать вам один вопрос. — Задавайте. — Вы когда-нибудь наблюдали пузырь, находящийся на пузыре? — Да. — Вы когда-нибудь вставляли трубочку в емкость, частично заполненную мыльной водой, и, дуя в трубочку, наполняли емкость пузырями? — Да. — Вы когда-нибудь измеряли силу растяжения материала, из которого вы надували пузырь? Нет, ведь у мыльной воды нет ощутимой силы. Тем не менее, вы знаете, что пузырь, созданный из мыльной пены, имеет не только прочность, но и эластичность. Предположим, что полость энергии, плавающая в пространстве, должна быть покрыта на глубину толщи листа папиросной бумаги космической пылью. Удивило бы это вас? Нет. Предположим, что два таких глобуса энергии, покрытые пылью, должны сократиться или притянуться друг к другу. Вас это озадачило бы? Нет. На куске бумаги он нарисовал картинку, на которой одна линия заключалась с другой, и заметил. Карандашная пометка на этой бумаге пропорционально более толстая, чем слой земли, покрывающий земную пещеру, о которой я рассказывал. Даже если бы она была сделана из мыльной воды, она могла бы вращаться в пространстве и удерживать свой контур. Но земля есть глобус, перебил я. Вы ведь не имеете в виду круглый шар? «Нет, он сплющен по полюсам». Он взял из кармана два тонких резиновых мячика, один чуть больше другого. Своим ножом разрезал большой мяч на две половины. Затем вставил в совершенно круглый шар одну из половинок и стал держать эту конструкцию между газовым светом и стеной. «Видите, разве тень не сплющена к полюсам, как ваша земля?» «Да, но земля не является тенью». «Не будем обсуждать этот вопрос сейчас», — ответил он, а затем спросил. Предположим, что такая составная скорлупа, как эта, вращалась бы в пространстве и непрерывно собирала пыль, большую частью с температуры Земли, формируя флюид. Разве эта пыль естественным образом не выталкивалась бы с полюсов? Да, согласно нашей теории. Быть может, сказал он, это соприкасающийся край невидимых сфер энергии, составляющей пузыри вашей Земли. Ведь планеты – это пузыри, покрытые водой и почвой в течение времени, когда пузырь энергии, являющийся настоящим скелетом глобуса, вращался в пространство. Возможно, если бы вы смогли достичь основы земной пыли, вы бы обнаружили, что он не является совершенной сферой, а составным островом, как два закрытых пузыря, или скорее, как два складывающихся один в другой пузыри. Вы уверены, что мой гид не вел меня через пространство между пузырями? Затем он продолжил. Пусть вас не шокирует то, что я буду говорить, потому что, будучи членом материалистического человечества, Вы, безусловно, будете считать меня нелогичным, когда я скажу, что материя, вещества, громоздкие материалы, насколько все они относимы к тяжеловесной части, не имеют прочности. Что? Не имеют прочности? Вообще не имеют. Никакой. Я взял кочергу. А это что, не материя? Материя. Я же не могу сломать ее? Не можете. Она не имеет прочности? Сейчас ограничимся обсуждением кочерги. Мы рассмотрим следующее. Вас. Вы не можете ее сломать. Я могу сломать этот карандаш, хотя я хрустнул им перед его лицом. Да. Я с надменностью на губы. Вы заходите в споре слишком далеко. Почему? Я могу сломать карандаш и не могу сломать кочергу. Если бы эти материалы не были разные силы прочности, они бы не отличались. Не будь у меня силы, я бы ни один из них не разломал. «Вы готовы к тому, чтобы слушать?» – отозвался он. «Да, только не выводите меня из терпения». Я же не сказал, что комбинация, которую вы называете кочергой, не имеет прочности, так же, как и не утверждал, что вы не можете сломать карандаш. Отличие безразличия, вы играете словами? Я сказал, что материя, ее тяжеловесная часть, не имеет прочности. А я говорю по-другому. Он погрузил конец кочерги в огонь и затем вытащил его красным. Он такой же крепкий, как и раньше? Нет. Раскалите его до белизны, и он станет пластичным. Да. Нагреть еще больше, и он превратится в жидкость. Да. Есть ли прочность у железной жидкости? М -м -м -м, очень маленькая, если вообще есть. И все же это материя? Да. Этот материал – железо. Или он – энергия, называемая жаром, которая определяет прочность металла? Мне кажется, что будь я на вашем месте, я бы теперь спорил о том, что отсутствие тепла устанавливает прочность. Саркастически продолжил он. Дальше. Охладите отрускаленную до красна кочергу, положив ее в холодную воду. И она станет очень тяжелой и ломкой. Да. Охлаждайте ее медленно, и она будет сравнительно мягкой и пластичной. Да. Ведь материал тот же, не так ли? Продолжайте. Какая же прочность у каменного угля? Вряд ли какая-нибудь есть. Кристаллизуйте его и получите алмаз. Я не говорил об алмазе? О, а разве в каждом веществе? Не представлено равное количество одного и того же материала в зерне алмаза и зерне угля. Что есть такое в настоящем зерне алмаза, чего нет в зерне угля? Продолжайте. Ответьте на мой вопрос. Я не могу. Почему хрупкий холодный цинк под нагреванием становится сначала тягучим, а потом при увеличенной температуре снова хрупким? В каждом случае присутствует один и тот же материал. Я не знаю, но я знаю то, что я организованное существо, и у моего тела есть прочность. Старик схватил тяжелую железную кочергу двумя руками и, резко поднявшись во весь рост, покрутил ей вокруг своей головы, затем, этогим угрожающим движением, что я отпрянул назад свое кресло и тревожно вскрикнул, замахнулся. Казалось, что он собрался за все силы ударить меня по беззащитной голове. Бог мой, воскликнул я, что я такого сделал, что вы хотите меня убить? Он опустил оружие и спокойно сказал Предположим, что я разбил ваш череп. Где тогда была бы ваша хваленая прочность? Я не отзывался, так как до сих пор еще не справился с умственным потрясением. Смогли бы вы в таком случае разломать карандаш? Смогли бы вы сломать тростник? Смогли бы вы даже сдуть пух с цветка чертополоха? Нет. Стало бы ваше тело невредимым? Нет. Послушайте, сказал он, у матери нет прочности, она подчиняется духу а дух доминирует над всеми материальными предметами. В определенной форме энергия удерживает вместе частицы материи, а в другой форме энергия их ослабляет. Именно эта неощутимая сила придает веществам прочность, а не весомая часть материального мира. Раздробленный гранит все еще является гранитом, но он лишен жесткости. Мертвые создания все еще являются органическими структурами, но без прочности или без движения. Дух который проникает во все материальное, придает ему форму, их существование. Уберите с вашей земли ее жизненный дух, энергию, что подчиняет материю, и ваши так называемые алмазные скалы разрушились бы и рассыпались как пыль в пространственные пустоты. Ваш так называемый жесткий глобус, скорлупа космической пыли, растворился бы и исчез, и как брызги лопнувшего пузыря его громоздкая страна исчезло бы в глубинах силы. Я сидел, не двигаясь. Послушайте, повторил он, вы позорите ваш собственный здравый смысл, когда ставите мертвую материю выше духа материи. В своих непрекращающихся трансмиграциях атомы приходят и уходят, миры движутся, вселенные вращаются не потому, что они являются материальными телами, а потому, что в качестве точек материи в потоке силы они подчиняются духу который в состоянии вычеркнуть Солнце или растворить Землю, так же легко, как рассоединить два атома. Материя есть иллюзия, а дух – реальность. Я чувствовал, что он успокоил меня против моей воли, и хотя я не мог опровергнуть его утверждение, я решил изучить, как следует, на досуге эту тему. «Как вам будет угодно», – вошел он в мои размышления. Но поскольку вы столь решительны, то вам лучше читать книги, написанные теми, кто знает, о чем пишет, и кто не обязан теоретизировать над умозрительными заключениями в отношении внутриструктурного слоя Земли. «Ну где же я найду такие труды? Я не знаю ни одного». В таком случае, сказал он, вероятно, было бы лучше прекратить сомневаться в словах того, кто достиг знания, чтобы написать такую книгу, и кто не намерен вводить вас в заблуждение. Но «Возникают еще другие вопросы», — сказал я. «Ну?» «Я полагаю, что рассказ об опьяняющем напитке подземного гриба фунгу выходит за грань действительности». «В каком смысле?» «Совершенная потеря самого себя, произошедшая немедленно, за один миг, после проглатывания сока плода фунгу так, что вы не могли отличить вашего гида от фантома, внезапно появившегося, невероятно. Элемент времени есть движущийся фактор нервных впечатлений». «Скомочки». Хорошо, что в этом месте была сделана сноска. Немногие читатели, вероятно, заметили, что глава 36 начиналась с наркотической галлюцидацией Дж. light Скобочки закрываются. Вы изучили все возможные анестетики, спросил он? Конечно же нет. Или все возможные наркотики? Нет. Сколько потребуется времени для чистой синильной кислоты, чтобы произвести физиологическое действие? Не знаю. Он проигнорировал мой ответ и продолжил. Поскольку существует относительная разница между временем, необходимым для эфира и хлороформой для создания нечувствительности и действиями и последующими эффектами всех известных анестетиков, наркотиков и алкогольных напитков, то я считаю, что вы чересчур критичны. Некоторые нервные возбуждающие вещества, известные вам, действуют медленно, другие быстро, почему же некоторые другие не могут действовать еще более молниеносно? Если в вашем утверждении вы можете опираться хоть на какой-нибудь базис, то я с радостью выслушаю ваши сомнения но я не принимаю такие заявления, которые вы рассказали, и не буду утруждать себя спорами по обоим положениям. Я снова становился раздраженным, ибо не был удовлетворен манеры, с которой он отстаивает свою часть спора. И естественно, как в случае проигравшей стороны, я приходил в ярость от моего непобедимого противника. «Ладно», — сказал я, — «я критикую вашу доверчивость. Пьяницы из пещеры были за грани всего мыслимого. Я не могу себе представить такие ненормальные создания, даже в фантазиях, Если бы я пережил ваш опыт, то ни на миг не предположил бы, что такие фантастические формы могли бы оказаться чем-то больше, чем сон или следствием галлюцинаций. Хотя, вне всяком сомнения, вы считали их настоящими. Определенно вы в неудобном положении от предметов, на которые сетуете, когда прибегаете к критике возможностей разума под воздействием более мощного опьяняющего напитка, чем те, что известно на земной поверхности заметила. Тем не менее, я докажу вам, что природа создает животные формы более фантастические, чем я видел, и даже эти формы не были преувеличены. Не обращая внимания на его речь, я перебил его, решив высказать свою. Кроме того, я сомневаюсь в существовании того грубого персонажа, который вы обрисовали в качестве своего спутника. Вы хотите заставить меня поверить? Такое существо живет вне всякого мысли творчества? Вы хорошо потрудились, отозвался он, чтобы поочередно задать эти два вопроса, ибо позволяете мне сразу же на них ответить. Слушайте же. Из всех животных обезьяна как будто по форме является более близкой человеку. Сиамский гиббон Азии, лысоголовый саки Южной Америки со своим отростком хвоста. Они самые ближайшие. Из этих типов у нас получаются большие ответвления, как странник из Индии с усатым лицом. Черная макака острова селебис со своим волосяным хохолком безволосым хвостовым отростком. путиновая обезьяна без большого пальца из Южной Америки. Между этими видами существующими среди обезьян есть все оттенки радуги в почти каждом мыслимом очертании, конечности и фигуры, и в цвете их лиц и тел. Некоторые белки прыгают, а затем плывут по воздуху. Муравьи вообще не имеют зубов, в то время как медведь-гризли может своими коренными зубами сокрушить оружейную бочку. Утконос Южной Австралии имеет тело крота, хвост енота, плоский клюв утки, плавник морского котика в сочетании с лапами крысы. Он, как и птицы, откладывает яйца, но кормит, как другие млекопитающие своих детей, грудью. У сумчатой крысы имеется хватательный хвост, как у некоторых обезьян, в добавлении к живому мешку или карману, в котором самка носит своего крошечного малыша. Потомство вид древесной лягушки дышит через специальный орган своего хвоста. Детеныши большой южноамериканской жабы взрываются под кожу матери, а другой их вид с чили при рождении заползает в глотку лягушки отца и под низом челюсти у отверстия фальшивой мембраны, покрывающей все брюшко, и находится там в безопасности. Три разновидности лягушек и жаб вообще не имеют языка, в то время как у всех остальных язык прикреплен верхней частью концурта и свободен за его пределами. Ординарная лягушка-бык имеет бросающиеся в глаза большие лапы, а ее родственница, так же как и остальные, имеет голову, напоминающую лягушачью, но ни хвост, ни лапа не напоминают лягушку, а тело растягивается, как будто это червяк. Длинные худые пальцы летучей мыши соединены мембраной, которая способствует тому, что она летает, как птица. Хотя, в противоположности этому, пальцы крота ее близкого родственника короткие и небольшие, но массивные по сравнению со своим скелетом. Первый летает по воздуху, а последний роется, почти летает, сквозь землю. Большой муравьед имеет искривленную голову, которая втянута в тонкую сапатку. Он не имеет зубов, у него тонкий и длинный язык, большой пушистый хвост. А клешни, которые не дают этому созданию взрываться в землю или взбираться на деревья, восхитительно адаптированы для того, чтобы разрывать на кусочки муравьиные кучи. Его близкие родственники, броненосец и трехпоясный шаровой броненосец, имеют круглые тела, покрытые костистыми пластинами и короткий роговой и кривой хвост, а другой его родственник, длиннохвостый ящер, имеет хвост аллигатора, который вместе с телом покрыт роговыми, покрывающими друг друга, Чешуя. У кита Гренландии огромная голова, занимающая более третьей его длины. У него нет зубов, а глотка не намного больше, чем у рыбной присоски. Золотой крот имеет настолько симметричное тело, что если бы не рыло, то расположение его головы было бы трудно определить без близкого рассмотрения. А лапы его настолько коротки, что если бы не было мощных когтей, то их вообще нельзя было бы заметить. У единорога Прямой скрученный пивень, а... Постойте, постойте, перебил я. Вы полагаете, что меня интересуют эти хорошо известные контрасты в структуре животных? А разве вы не подвергали сомнению возможности описания, которое я дал родливых пьяниц и формам моего подземного гида? резко ответил мой гость? Да, но я говорил о людях, а не животных. Человек есть животное, а различия между всевозможными видами животных гораздо больше, чтобы это описать чем между моим спутником и человеком земной поверхности. Кроме того, если бы вы дали мне продолжить описание животной жизни под поверхностью Земли, то я показал бы вам, что у моего гида имеются их атрибуты. Из всех указанных созданий только у укрота подземное происхождение. Он, подобно моему гиду, не имеет глаз. Продолжайте, сказал я. Мне бесполезно сопротивляться, хотя... Хотя что? И все-таки у меня есть другие темы для обсуждения. «Назовите?» «Мне не нравится способ, которым вы постоянно критикуете науку, особенно в отношении ответственности того сумасшедшего анатома». Смотри вторую половину главы 29, «Эта часть была изъята, она слишком болезненна». Дж. Ллойд. «Мне кажется, это был маньяк, хоть одаренный, но сумасшедший, и науке не повезло в том, что такой кошмар отяготил ее». «Верно, и тем не менее, через труд таких, на первый взгляд, кажущихся бессердечными созданий, наука сильно продвигается. Если бы не было исследователей, кто перешагивает за пределы установленных методов и таким образом подвергает критике своих предшественников, то наука ослабла бы и дезинтегрировалась. К тому же, почему науку нельзя судить по правилам, которые она применяет к остальным? Что вы имеете в виду? Кто больше материалисты науки чувствуют себя свободным критиковать религию? Но человек религии не жесток. Разве вы не читали историю? «Разве вы не содрогнулись от преступлений, совершенных от имени человеческих религий?» «Да, но эти жестокости были совершены обманутыми людьми, под маской церкви или фальшивой религии во времена темных эпох. Представьте не религию, а людей, которые злоупотребляют ею». «Да», добавил он, «вы правы, это были фанатики, сумасшедшие существа. Даже их сообщества, неистово бешеные. Своими ошибками полоумные вожди могут затуманить умы людей, тем самым став вождями умных народов. Нет, ни один научный энтузиаст, как я описал, пытающий несчастного ребенка в одиночестве своего дома, а целые нации занимаются сжиганием, пытками, разрушениями, грабежами. Но это не относится к нашему предмету. Я напоминаю, остерегайтесь науки человеческой биологии. Человек, который вступает на поле, не может предвидеть конца. Человек, изучающий науку жизни и записывающий свои эксперименты, не может знать о крайностях, к которым может прийти фанатичный последователь, несущий мысленный ток своего лидера. Я не преувеличил урок. Между прочим, нынешняя наука в действительности пытает, калечит и разрушает человечество. Действие разрушения перешло от варваров и религиозных фанатиков к следующим за ними ревнителям науки. Нет, послушайте же, нет. Кто создал паровую машину? Кто развивает улучшенные механизмы? Кто создает улучшенную артиллерию и взрывчатые вещества? Ученый? Он заколебался. Продолжайте. Почитайте разрушенное и разграбленное за каждый год. Добавьте сюда страдания и горя, которые получаются в результате взрывов, несчастных случаев, катастроф, которые происходят вследствие научных усовершенствований, и будет аналогия темным векам. Прибавьте к уже имеющимся ужасное разрушение, которое происходит при войне среди научных народов, и будет видно, что научный энтузиаст в настоящее время занял место обманутого фанатика прошлого. Будем же справедливы. Поставьте на чашу весов добро, которое сделала религия, а на чашу весов науки – то добро, которое сделала она. И вы не ошибетесь. Обе они оставляют за собой атмосферу, насыщенную страданиями, дорогу, убеленную костями человечества. Ни молодые, ни старые не знали пощады, и насколько это касается страждущих, не имеет значения, замучен ли был человек от пыток инквизиции или убит от шпаги предателя. Он содрогается в агонии от ожога паром или количества взрыва нитроглицерина. Он снова заколебался. Продолжайте. Одной из серьезных бед науки, которая почти избежала религия, является снабжение мысленной пищей фанатиков. И этого наука не может избежать. Поясните, кто же дает безбожнику в руки основания для того, чтобы нападать на сокровенные учения? Кто невольно подвергает пыткам животных и считает, что биологические эксперименты именем науки, проводимые перед культурными людьми, являются законными, такие как анатомирование живых созданий? «Довольно, хватит!» – закричал я, подумав о его сумасшедшем анатоме. И, закрыв лицо руками, сказал, «Вы заставляете стынуть кровь в моих жилах». «Да», – саркастически добавил он, – «сейчас вы содрогаетесь и подвергаете критике мои истинные исследования, а завтра вы забудете урок. И, возможно, на обеде будете наслаждаться блюдом из телятины, излюбленной едой матерей, являющихся ближайшими к плоти младенцев». Затем его манера переменилась, и своим привычным мягким и приятным тоном он сказал, Поймите по-доброму то, что я сказал. Я хочу лишь побудить вашу религиозную часть в вас проявить больше милосердия к вашему научному «я» и наоборот. Наука и религия обе трудятся во имя добра человека, хотя люди и мы преданы. Из-за человеческих ошибок они причиняют страдания, лишения и печали другим. Ни одна не может заменить другую. Каждая обязана оказывать помощь и проявлять милосердие к недостаткам другим. Они не противники, а сотрудники на едином поле. Обе должны выдерживать критику взаимных неприятелей, и обе имеют причину опасаться зла фанатизма в своих собственных рядах больше, чем нападок оппонентов извне. Путь же религиозный энтузиаст проявит заботу. Его пылающие искренние слова могут побудить полоумного отца убить невинную семью, и все же не по вине религии совершаются преступления. Путь же ревностный ученый подумает, он собирает горючее, посредством которого неуравновешенные умы или извращенные характеры стремятся сжечь и разрушить надежды, которые служили устремлением души человечества. Нельзя обвинять чистую религию и истинную науку из-за поступков их ревностных последователей, хотя каждый должна разделять ответственность своих посредников. «Не будем дальше обсуждать тему», — сказал я, — «это неприемлемо». Затем я продолжил. «Мне совсем не ясна идея вечности без времени, хотя я и улавливаю несовершенную концепцию современных доводов. Вы хотите сказать, что когда душа покидает тело, земная жизнь человека, в котором душа доминировала, выбрасывается из него подобно щелчку плети, и что в точке между жизнью и смертью может быть сосредоточено последующее бытие смертного человека? «Я просто привожу слова моего гида», ответил он, «но вы выразили об этом идею, насколько допускает ваш человеческий язык». Такое понимание вечности более рационально для того, Кто подобно мне, прожил мгновение, которое покрывало, насколько это касается сознания, миллионы лет времени, чем попытка вместить концепцию вечности без начала и конца, основываясь на доводах об условиях, которые управляют материальными веществами, насколько они известны человеку. У вас есть зародыш идеи, который может просто быть мыслями для размышлений. И на досуге вы можете изучить проблему. Но я все же предупреждаю вас. Не пытайтесь понять идею вечности, бросаясь в представление о времени, как его понимают люди. Ибо само слово ⁇ Время ⁇ как оно определяется людьми, требует существования представления о термине вечности. Затем, как это я часто делал раньше, к своей невыгоде я неосторожно дал ему возможность углубиться в данную тему. Я решил не задавать вопросов, касающихся ответов на мою критику, ибо когда бы я так не поступил, результат был для меня катастрофический. На этот раз я сказал с неохотой. Почему вы говорите, что наш язык не допускает более четких определений, чем те, которые вы даете? Потому что ваше образование не позволяет вам мыслить вне слов, и вы связаны словами. Вы изумляете меня, делая такое высокомерное заявление? Вы имеете в виду то, что я не могу мыслить без использования слов? Да. Каждая мысль, которую вы допускаете, ограничена. Вы самонадеянно пытаетесь отбросить вперед мысленную линию и все-таки отступаете окружаете ее словами, которые вам были вручены в прошлом. И сражаясь как можете, вы не в состоянии освободиться от мертвого времени. Попробуйте произвести идею и увидите, сможете ли убежать от вашего учитель слова. Продолжайте, я слушаю. Люди науки мыслят на научном языке. Люди поэзии мыслят на языке поэзии. Все образованные люди применяют слова, мышлении над своими предметами, слова, пришедшие к ним из прошлого, которые порабощают их разум. Именно поэтому новеллист не может создать фантазию менее реальную, чем действительность, Ученые не могут начать с внешней стороны и выстроить теорию за пределами понятных феноменов. В каждом случае фундаментом мысли является слово, которое изначально несет сознание значения, пришедшее из прошлого. Каждое ветвление мысли является отпрыском слов, выражающих идеи и идеями управляющих. Да, создает идеи, даже доминируя над разумом. Люди говорят об идеях, когда они намерены их отнести к изображению в уме. Но в действительности... У них нет понятия вне словесных предположений, которые они вновь неосознанно формулируют. Определите правильное название идеи, и будет очевидно, что идея является предположением. А если предположение сделано из слов, которые уже созданы, то новой идеи быть не может, ибо каждое слово имеет фиксированное значение. Поэтому, когда люди думают, они лишь переоформляют слова, несущие с собой все эти идеи, и таким образом они подчеркивают их некоторые установленные значения. Каким образом настолько ограниченные люди могут построить новую идею или научить новой науке? Но создаются же новые слова. Язык прогрессирует медленно, но ни одно новое слово само по себе не добавляется к языку. Оно присоединено к мысленным целям, которые предшествуют. Чтобы создать слово, как правило, применяются корни, которые установлены в философии, так же, как они являются строительными материалами в архитектуре. Когда к языку притягивается новый звук, Его намерение должно быть представлено словами уже известными, после чего он передает значение, извлеченное из прошлого, и становится частью уже сконструированных мысленных предложений, как это делается в разговорном языке. Поэтому язык развивался медленно и болезненно, а все еще расширяется. Но пока что новые впечатления могут быть почувствованы образованным человеком, сформулированное чувствование раздельно от хорошо известных, выживших слов. Некоторые люди не мы. Да, и все же они облекают умственные впечатления по-своему в невысказанные слова, в противном случае они были бы не намного развитее животных. Поместите необразованного человека в помещение со сложным инструментом, и хотя он может понимать его назначение, он не сможет к этому пониманию прийти до тех пор, пока не оформит чувство впечатления в то, что для него представляется последовательностью ментальных слов. Но он может думать об этом. Нет, до тех пор, пока он не выстроит по-своему в слова значения предыдущих впечатлений, он вообще не сможет мыслить. Слова, высказанные или невысказанные, лежат за всеми идеями. Если вы считаете, что я ошибаюсь, попытайтесь думать о любом предмете вне слов. Я сел на некоторое время и попробовал мысленно выполнить эту задачу и покачал головой. Тогда сказал старик, как я могу использовать слова с установившимися значениями, чтобы донести до ваших ощущений совершенно новые идеи. Если я буду использовать новые звуки, произнеся их вместе, то они для вас не будут словами и значения выражать не будут. Если же я буду применять знакомые слова, то они дойдут как вперед, так и назад. Поэтому можно наставить вас посредством трудоемкого периода рассуждений, касающихся проявлений, которые связаны с феноменами, уже понятными вами, ибо ваш словесный язык может высунуться, так сказать, из родительского стебелька и таким образом будет в состоянии следовать восходящимся ветвям. В случае явления, существующего пока только на других планах или отдаленного от любого известного материального явления, Или от известной силы, каковыми может быть истинное понимание, окутывающее вечность слова там, где нет ни соединяющих материалов, ни сил, ни слов для объединения внешнего с внутренним, известного с неизвестным. Как я могу сказать вам больше, чем уже сказал? Вы ограничены словами. Несмотря на это, я все еще верю, что могу мыслить вне слов. Ну, вероятно, после того, как вас снова и снова постинут неудачи в вашей попытках достичь этого, вы оцените, что истина есть истина уничтожающая, как это может случиться, для признания действительности. Но австралийский абориген едва ли имеет язык слов, заявил я, с неохотой оставляя свои доводы. Если пожелаете, можете углубиться дальше, назад к примитивному человеку, человеку вообще без языка, с ограниченными представлениями, как у животных, и все-таки в отношении цивилизованного человека вы не укрепили свои доводы. Но я вижу, что вы устали. Да, устал в попытках противостоять вашим заявлениям. Вы неизменно ведете меня в сферы предположения, а затем ставите в положение защищающегося тем, что просите меня доказать мои теории. Либо с очевидной искренностью вы выдвигаете неразумные гипотезы, и тогда, прежде чем я осознаю ваше намерение, вы принуждаете меня согласиться, потому что я не могу найти фактов, опровергнуть вас. Во всех случаях вы очень искусно возлагаете на меня тяжесть доказательств, потому что при любых физических сравнениях, которые я не в состоянии привести, Я должен доказывать фальшивость ваших метафизических утверждений, либо посредством абстрактных рассуждений опровергать ваше заявление, которое вы называете фактом. Вы раздражительны и стыщены, иначе вы бы воспринимали то, что я в основном позволял вам для выхода, и более чем однажды пытался разубедить вас. Кроме того, разве я несколько раз в прошлом не приводил опытных доказательств, чтобы рассеять ваше неверие? Разве я был невежливым? Да, я с неохотой допускаю, да. Затем я решился на то, чтобы имитировать его искусственные методы и поставить его в положение обороняющегося, как это часто он проделывал со мной. В конце концов, мне стал знаком процесс его отстаивания аргументов, ибо вместо того, чтобы непосредственно перейти к предмету, он неизменно шел окольным путем к обсуждаемому вопросу. Прежде чем достичь точки обсуждения, он стремился склонить меня на свою сторону или поставить в положение защищающегося. Поэтому с тайным намерением я начал. Я считаю, что трение является единственным способом производства тепла. Да, мне говорили, что североамериканские индейцы производят огонь посредством трения двух кусочков сухого дерева. Верно. Я понял, что свет, падающей звезды, получается в результате нагревания от трения, создавая воспламенение частиц. Отчасти, ответил Когда метеорный фрагмент космической пыли удаляется о воздух, то трение, возникающее от его скорости, раскаляет его до красноты, волнует его поверхность или сжигает дотла даже самую поверхность свою. Да. Я видел шпиндель колеса обожженного от трения да я быстро протянул провод сквозь носовой платок плотно сжав его руками и провод от этого значительно нагрелся да я почувствовал что поставил его на мою сторону и приготовился к тому чтобы заставить его опровергнуть возможность одного утверждения которое он сделал в отношении своего путешествия вы говорили что перемещались на лодке по подземному озеру да быстрое движение создает трение верно и тепло да «Почему же ваша лодка не нагрелась до красна? Ведь вы плыли со скоростью 900 миль в час», — воскликнул я возбужденно. «По двум причинам», — тихо сказал он. «Две естественные причины предотвратили такую катастрофу». И снова, как прежде, он предупредил меня, сказал. «Хоть вам и не следует стремиться к сверхъестественным посредникам в расчете на любой жизненный феномен, потому что все, что есть, является естественным, вы не должны также ошибаться при изучении различий, которые создают многочисленные условия, порождающие уже известные следствия». Оккультизм естественен, ведь если есть оккультное явление, то оно должно управляться посредством закона природы. Мистерия не будет таинственной, если поднять покров невежества окутывающего исследователя. То, что вы сказали, истинно в отношении тепла, который получается от трения. Ну, во-первых, притяжение гравитации было незначительное там, где лодка, о которой вы упоминаете, находилась на воде. Во-вторых, меняющаяся вода уносила тепло прочь так же быстро, как оно порождалось. Хотя верно что артиллерийское ядро становится разогретым на своем пути по воздуху. Его поверхность холодная, когда оно сталкивается с массой воды, несмотря на то, что его большая скорость полностью преодолевается водой. Трение между водой и железом не нагревает железо, а наоборот. Вода поверх быстроты реки обладает практически температурой ниже быстрых движений, независимо от трения, которое происходит между этими точками. Допустим, все же, что тепло освободилось вследствие трения твердых материалов с водой. Тем не менее, отсюда еще не следует, что это тепло заметно воздействует на твердое вещество. Вместе с лодкой каждая частица воды выносит тепло, каждая последующая порция воды принимает на себя тепло, освобожденное той частью, которая ей предшествовала. Таким образом, большая масса воды, по которой шла наша лодка, подчиняясь обычному закону, становилась слегка нагретой, но ее воздействие на лодку было неощутимо. Ваше сравнение движения метеора с движением нашей лодки было неудачным. Мы двигались быстро, это правда, по сравнению с движением судов, известных вам. Нельзя провести сравнение между скоростью лодки и скоростью метеора. Хотя мы и передвигались со скоростью многих миль в минуту, метеор движется во много раз быстрее, вероятно, много миль в секунду. И потом вы должны помнить, что сила гравитации была настолько незначительной в нашем положении, что... Хватит, перебил я. Пропустим этот вопрос. Мне кажется, что вы вытягиваете знания из науки, чтобы поддержать свои доводы, Какими бы иррациональными они не были, а потом вы насмехаетесь над этим же самым методом аргументирования, когда я к нему прибегаю. Он ответил на мою капризную жалобу с высочайшим уважением, обратив мое внимание на то, что мой собственный вынужденный аргумент привел к ответу и что он просто отзывается на мои нападки. Он сказал: "Если я ошибаюсь в моей философии, основанной на вашей научной мысли, то я прав в своих фактах и научная мысль в таком случае ошибочна, ибо факты перевешивают теорию. Я прошу вас лишь" оказать мне внимание, чего и заслуживают мои доводы. Я искренне и намерен служить вашим интересам. Если ваше исследование должно впоследствии привести к убеждению, что я заблуждаюсь, то в нашей последней беседе вы сможете рассчитывать на мое большое внимание. Прошу вас, будьте же более милосердны». Затем он добавил. «Хотите ли вы обсуждать любой другой предмет?» «Да», – сказал я, и во мне снова поднялась воинственность. «Да». Одна из поистине поучительных особенностей вашего повествования состоит в том разумном спутнике. Я сделал ударение на слове «спутник» и скривил грубо с сарказмом. Продолжайте же. Он действительно был удивительным существом созданием без глаз, и тем не менее он владел зрением и способностью восприятия за пределами возможностей смертного человека. Создание, которое было заперто в земле, и все же знающее земную поверхность лучше философа. Пещерный монстр, и все же он обладал разумом мудреца. Он был научным экспертом, натуралистом, метафизическим собеседником, критиком религии и пророком. Он мог видеть в абсолютной темноте так же хорошо, как и при дневном свете. Он мог вести лодку без компаса по бесследному морю и был в состоянии исполнять подвиги, которые посрамили бы Гулливера и барона Менхаузена. Совершенно спокойствием мой пожилой гость слушал мои циничные, почти оскорбительные тирады. Он не пытался пресечь мое опрометчивое высказывание, а когда я закончил... Он ответил на изысканном языке ученого-господина. Вы правильно говорите, строите слова надлежащим образом, так же, как и правильно понимаете. Затем он в задумчивости продолжил, как бы говоря с самим собой. Я был бы виноват и заслуживал порицания, если бы позволил бросить сомнения на такой ясный предмет или дискредитировать столь великодушного человека. Повернувшись ко мне, он продолжил. Конечно же, я не намеревался ввести вас в заблуждение или быть неправильно понятым, и мне приятно найти вас столь искренним ученым. Затем в своей мягкой и приятной манере он начал свой подробный ответ, наполняя маслом воды моей беспокойной души. Его приятный мелодичный голос был так противоположен моему необдуманному разглавой стону. Он начал со своего выразительного и часто повторяемого слова «Слушайте».